Прежде чем Шэрон и Питер свяжут себя супружескими узами, мне бы хотелось, чтобы все мы задумались о жизни, которую они собираются начать вместе. Преподобная Одри Уизерс лукаво улыбается. В сущности, что такое брак? Как его объяснить инопланетному антропологу? Это ведь значительно шире, чем просто набор правил совместного проживания. Так что же это? Некое начинание, зарок, симпл или обязательство? или череда прожитых вместе лет и совокупный опыт, или средства для установления интимной близости, может быть наилучшим определением брачных уз служит старое пресловие: любовь это волшебный сон, а супружество бодльник. Среди гостей звучит смех, смеются в основном мужчины, но под укоризненный шепотки тут же молчат. Возможно, супружеству трудно дать конкретное определение в связи с его многообразием. Формы брака различны в разных культурах, у разных племен и народов, в разные века и даже в разные десятилетия, среди разных поколений, и, как мог бы добавить наш инопланетный исследователь на разных планетах, браки могут быть династическими или гражданскими, тайными или принудительными. по договоренности или, как в случае наших Шерон и Питера, она лучезарно улыбается невесте в свадебном платье и жениху во фрачной визитке, по любви, основанными на взаимном уважении и нежной заботе. В супружеской жизни вам встретятся и каменистые тропы, и благодатные долины. С утра может разразиться гроза, а к вечеру тучи рассеются, и небо вновь станет ясным и мирным». Нифа в чудесном розовом наряде подружки невесты сидит рядом с Холли в первом ряду у купели, бережно держит поднос, где на бархате лежат два обручальных кольца. Очаровательное зрелище. Месяца через 2 после нашего Нюрнбергского периода я позвонил Холли из телефонной будки в аэропорту Шарля де Голля, кидая в щель автомата тогда ещё ходившие франки. Я возвращался из Конго, где делал большой репортаж о господней армии сопротивления, о детях солдат и сексуальных рабынях. Холли сразу взяла трубку. Привет, это я, сказал я. Ну, привет, папочка, ответила Холли. Я не твой папочка. Я это знаю, дурень, но я беременна. Нет, к такому я ещё не готов, подумал я, а вслух произнёс: Великолепно. По поводу супружеских уз, продолжает преподобная Одри Уизерс, Иисус сделал только одно прямое замечание, и так, что Бог сочетал того человек, да не разлучает. Богословы веками спорят о том, что это значит, но следует учитывать не только слова Иисуса, но и его деяния. Многим известна притча о браке в Кане Галилейской, без которой не обходится ни одно христианское бракосочетание, в том числе и сегодняшнее. На свадьбном пиршестве в Кане недоставало вина. Дева Мария попросила Иисуса спасти праздник, а Сын Божий не смог отказать настоятельной просьбе матери и велел слугам наполнить кувшины водой. Когда же слуги стали обносить гостей, то из кувшина встало изливаться вино, и не какое-нибудь посредственное, а первосортное. И тогда распорядитель пира сказал жениху: всякий человек подаёт сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберёг доселе. Как по-человечески поступил сын Божий? Его первым чудом стало не воскрешение мёртвых, исцеление от проказы или хождение по воде, а к ипосуху. Нет, он поступил как любящий сын и верный друг. Преподобная Лодри глядит куда-то поверх голов, будто перед ней на экране прямая трансляция из Каны Галилейской. «Если бы Господу было не все равно, как именно должны выглядеть супружеские отношения, Он оставил бы нам на сей счет ясные наставления в Священном Писании. Так что, по-моему, Он доверяет нам, людям, самостоятельно составить примечания мелким шрифтом. Брэндон сидит рядом со мной». Его телефон с выключенным звуком вибрирует. Брэндон тянется к карману пиджака, но замирает под гневным взглядом Кэт с передней скамьи. «Шэрон и Питер сами написали свои брачные обеты», говорит преподобная Одри. «Признаюсь, я большая поклонница обетов, составленных брачующимися. Для этого нужно сесть рядышком, высказать свои пожелания и выслушать партнера, понимая и то, что было озвучено, и то, о чем умалчивают». Ведь именно в молчании зачастую и кроется истина. Наверняка приходится идти на компромисс. Это не только священное слово, но и вполне практическое искусство. Но священнослужитель не прорицатель. Я замечаю, как оживляется Ева при слове прорицатель. Я не в силах предвидеть, что принесут Шэрон и Питеру годы совместной жизни, что ждут их впереди. Но любые супружеские отношения могут и должны развиваться, эволюционировать. Не тревожьтесь понапрасну и не отвергайте возможность перемен. Будьте неизменно терпеливы и добры друг к другу. Жизнь долгая, и порой грелка, заботливо поданая холодным зимним вечером, значит много больше, чем некий экстравагантный жест. Не забывайте и о благодарности, особенно за то, что обычно воспринимается как само собой разумеющееся. Определяйте суть проблемы сразу, как только она возникает, и помните, что гнев испепеляет. И если когда-нибудь ты, Пётр, почувствуешь, что ведёшь себя как осёл, жених смущённо улыбается, вспомни, что искренние извинения не унижают того, кто их приносит. Ошибки и заблуждения учат нас в дальнейшем правильно выбирать свой путь. Интересно. Какую оценку поставила бы преподобная Одри Уизерс нашим с Холли отношением? Троечку с плюсом? Двойку с минусом? «Ну когда уже дядя Питер будет с ней целоваться?» Раздается детский голосок. Все смеются. Прекрасная идея. Судя по всему, преподобная Одри Уизерс очень нравится ее работа. Давайте же перейдем к этой самой лучшей части свадебной церемонии.